Силы не спешили возвращаться. Лихорадила волка еще несколько дней, но потихоньку становилось лучше. Лето все больше уступало осени, правление телегой года. Дни становились пасмурнее и холоднее. Ветер гулял в ставнях окон, и все чаще стучал по крыше мелкий дождь. Лана больше не разговаривала, приходила дважды в день, утром приносила миску жидкой каши, меняла примочки и снова уходила. Вечерами она еще зажигала свечи. На шестой день волк смог сесть. Голова казалась легкой и слишком резкой. Он потрогал волосы и оторопел. Рваные пряди едва ли доставали до плеч, мелкая россыпь полос сочилась сквозь пальцы, левое плечо замотано тряпицей. «Мать!» — процедил сквозь зубы. С рассветом также пришла Лана, поставила свечи и миску каши и принялась разматывать повязку на животе. «Что с моими волосами?» — спросил волк. «Я их отрезала». — Зачем? — Лана даже глаз на него не подняла. — Твои космы были в крови, грязи, земле и репьях. — Разве я должна их вычесывать или мыть? — Еще у тебя были вши. — Благодарю, — хмуро произнес Волк. — Плевать мне на твою благодарность, — отмахнулась Лана. Она побросала в корыто повязки и ушла. Волка уже затянула в болото беспокойного сна, когда раздался громкий стук в окно и тихий голос Ланы. — Заходи, Гунька. Суетливые шаги засеменили по комнате, и, всхлипывая, верещал визгливый голос. «Старый Боров вчера за печкой зажал, да юбку задирать стал, а сегодня с утра моего Гуню в Шилевск отправил с бабой своей. Это же теперь двое суток не будет их дома. Старик ходит, руки потирает радостно, а мне хоть в петлю лезь. Как же я потом мужу в глаза погляжу, да и свекрови, и ему, старому сна хочу. А коли кто узнает, так на весь мир позор». Тюринцы за людей считать перестанут. Ни до праздника, ни до совета. А дети наши, их же всех позорными ублюдками признают. Только и остается в петлю лезть». Гунька громко завыла, так что поди весь дючок ее слышал. Лана отвечала тихо и спокойно. «Успокойся, не нужно в петлю, погоди». Лана зашла в комнату к волку, подошла к столу, вытянула одну склянку и сдернула пучок травы с потолка, довернулась к Гуньке. Сегодня поднеси ему воды или чего попросит, да туда вот и капни с этого пузырька. В сон его потянет, а на утро он уже усмиреет. А когда вернется твой гуня с матерью, тогда ты вызовись кипрею заварить с медом. Делай на всех, но как хочешь, а матери с отцом вот этой травки туда замешай. И больше ваш старик ни на одну бабу, кроме жены своей, и не позарится. То и тебе, и сыновьям его, младшим будет прок, им же тоже жениться скоро. «Благодарю, Лана, благодарю, миленькая! Ты только смотри, сделай, как велю, а там уже и благодарить будешь, когда получится, как надобно!» Гунька то плакала, а то смеялась, и громко благодарила Лану за помощь. И снова дом затих до вечера. Лишь мурчание кота, да со двора птицу с коровой слышно было. Тяжелые шаги ведьмы с тихим неразборчивым пением. Едва завечерелась, Лана снова пришла села в изголовье и молча уставилась в стену. казалось, она уснула с открытыми глазами, но неожиданно ведьма перевела взгляд на волка. плохо, человек с именем зверя. что плохо? все плохо. тьма тебя держит, не отпускает. и духи молчат. от того тебе лучше не делается. так и застрял ты между двух миров, вроде и жив, а в полушаге от смерти. одной рукой за свет держишься, а остальное тьма тянет. и что делать? Выбирать? Выбирать надо было раньше, и ты выбирал. Мне, как ведьме, полагается смиренно принимать все, как волю духов, но даже мой язык не поворачивается назвать твой выбор правильным. Более того, даже духи говорят, что ты ошибался, ошибался намеренно и самозабвенно. И нет воли духов в том, что ты наворотил, и даже они отвернулись от твоих деяний. Теперь выбирать уже поздно, пора платить. Однако свет в тебе остался, может и удастся искупить. «И что остается?» «Молиться, зверь, молиться!» Лана зажгла свечу, поднялась и подошла к столу. Взяла глиняный кувшин, налила в миску темного настоя, отщипнула от пучка трав на потолке несколько листов, затем оглянулась, сняла сушеных ягод со связки у окна. Она словно танцевала, быстро выхватывая то одну траву, то другую, то сушеный гриб, то какой-то пузырек со стола. Быстро нашептывая наговор, Лана принялась взбивать все пестиком. «Что же, человек с именем зверя?» — произнесла она. «Сегодня будет долгая ночь, и мне нужна будет твоя помощь». Лана смочила в миске рушник и укрыла им волка с головы до пояса. От рушника пахло сеном и сырой землей, как в холодной темнице Граты, где волк ждал суда на исходе лета. Как же давно это было! Он видел суд, но все было не так. Ему грезился тот суд, после которого он стал вхож в княжеский терем. Волк стоял на коленях у княжеского терема, а на самом верху в башне у окна стояла усуда. Подле нее — Эйрун, а за спиной — бояре, во главе с Емеликом. Княгиня была бесконечно далеко и высоко, но волк отчетливо видел, как она недовольно хмурится и поджимает красивые губы. Он слышал ее тихий голос так, словно она шептала ему на ухо. «А что ты отнял моего сына?» «Прости меня, государыня, я виновен перед тобой. Могу ли я искупить вину свою?» «Где он?» «Я не знаю». «Куда ты дел его?» «Я не знаю, где он». У суду ухватилась за край окна и, свесившись вниз, заорала, что было сил. «Ты это сделал!» Волк молчал, не решаясь поднять на нее взгляд. И тем не менее отчетливо видел ее расстроенное, злое и безмерно печальное лицо. — Отвечай, это ты? — Нет. — Лжешь, лжец, говори правду. Волк не отвечал. Веревка стягивала его запястья и лодыжки. По длинным распущенным волосам стекала вода, и солнце жгло спину. Ирун склонилась к уху княгини и прошептала. — Виновен. — Признаешь ли ты свою вину? — громко спросила ведьма. В голове вертелось. Солги, солги. Но язык не подчинялся. — Ну же! отвечай отвечай я приказываю требовала у суда приказываю говорить правду это я я выкрал младенца где же он я не знаю говори правду снова приказала княгиня я отдал младенца быку с заказчиком общался он не я ведь ты нарочно убил моего мужа да я спустил на него собак я желал этого каждый день убирая псарни я желал подобраться к князю — С чего же? — Из-за тебя. — Лжешь. — Нет. — Но не договариваешь, — улыбнулась Ирун. Я ненавидел его, как и все. — А что про второго мужа? — Я не хотел его смерти, не желал ее. Я любил князя Львослава, но тебя всегда любил сильнее. — Лжец, — прошептала Ирун. Лжец теперь это твое имя. — Предатель и лжец. Вот твой путь. И все отныне будут звать тебя только так. «Лжец, лжец!» — шептали тихие голоса со всех сторон, и беззвучно рушился терем, осыпаясь серым камнем на грайской стены. Тишина и тьма сменяли образы, и лишь тихий голос усуды из пустоты шептал. «Предатель и лжец! Вот твой путь! Путь убийцы и преступника!» «Лжец!» — вторил со всех сторон шепот. И снова волк стоял на коленях, связанные возле градского терема, а позади сомкнулись кольцом награйские и городские стены. «Лжец!» — кричала Усуда. «Лжец!» — смеялась Эйрун. «Лжец!» — шипели из темноты тени. «Виновен!» — раздался во тьме крик Эйрун. «Ты виновен передо мной и перед единым княжеством горным, городским и награйским, и теперь ты будешь выполнять любую мою волю, как свою. Твой путь предателя и лжеца, твое имя и твоя воля теперь принадлежат мне». Для всех ты теперь просто лжец, и нет искупления твоим деяниям. Лжец, вторили тени. Язык отказывался подчиняться, только в голове занозой сидела мысль. Нет, у меня есть имя. Он пытался его вспомнить, искал эту занозу. Он шарил связанными руками, пытаясь найти ее. Пальцы не слушались, и тело держали тысячи невидимых рук, темных рук. Лжец, щебетали тени, наваливаясь на него. — У тебя нет имени. Ты наш лжец. Шершавая тьма покрывала все вокруг, не позволяя найти, где же прячется то, что он ищет. — Что именно? Он точно что-то ищет, что-то важное. — Лжец! — потешалась тьма. Рука нащупала тонкую иголку. Он потянул и понял — это лучина. Тонкая, словно спица, длинная, как травинка. Но именно она сидела за нозой в его голове. — Брось ее, лжец! шептала тень. «Нет!» протянул он в ответ. «Брось!» закричала Усуда. «Нет!» Он поднес лучину к глазам, но ничего не увидел. Почему она не горит? Зачем она? Она нужна ему. Нельзя ее бросать. «Брось ее, лжец!» Он покачал головой. «Нет! Нет! Волк!» «Что?» хором закричали тени. «Нет!» вопила Усуда. «Ты лжешь!» нараспев подтвердила Иерун. «Ты наш!» Твое имя — Лжец, и зваться ты будешь так, как мы скажем. — Нет, мое имя — Волк, — прокричал Влаксан. На конце лучины едва заметно теплился прозрачный огонек и послышался надтреснутый тихий голос. — Оградите духи светом вашим и силую вашей от тьмы и зла, да не коснется меня проклятие и не приблизится бесы вашей души моей. Тихая и простая молитва, которую он слышал когда-то от матери, когда учила она их с сестрами, что в мире зло и тьма, а что добро и свет, где спасение, а где погибель, когда рассказывала былины и сказы о сотворении мира, о лихих людях, духах и холодных ведьмах, что воруют детей. Голос стал громче. Иди за мной, коли видишь свет мой, велел голос и завел другую молитву. Укажите путь душе моей к свету. Да помогите духе не сбиться с пути, отринуть тьму. Волк повторял слова. Голос становился все громче, свет ярче. — Волк! — позвал голос. «Волк — Волк! Горящая рука легла ему на лоб, и он открыл глаза. Над ним склонилась Лана. — Волк! — неуверенно позвала она. — Это же твое имя? — Откуда ты знаешь? — Ты сказал. — Я говорил. — Угу! — Лана кивнула. — Мать! прошипел волк. «Нет, о ней ты не говорил». И много я...» «Прилично. Знаешь, духи не хотели тебя отпускать. Ты сильно разгневал их. Мне разрешили выбрать. Теперь тебе уготован сложный путь». «И что же ты выбрала?» «Выбрала помочь». «Зачем?» «Я думаю, так правильно. Я отмолила у них прощение». «Как же!» — ухмыльнулся волк. «Такие преступления не прощаются». Даже если Лана выпросит помилование у людей, Духи не щадят такое. Я разделила твои грехи. Что ты сделала? Я взяла на себя твои преступления перед духами. Волк аж сел от изумления. Сдурела. Ты даже представить не можешь. От того, что дел наворотил немало, Духи тебя ко мне и привели. Здесь твой мост, Калинов, И мне позволено решить Отпустить твою душу в огонь до Нижний мир, или взять за руку и увести от гибели. Так от чего же ты ввязалась в это? Ты хороший человек, не зря же духи тебя ко мне привели. Мать, волк вытянулся на лавке. Ты не переживай. Лана коснулась его плеча. Лихорадка отступит, однако тебе надо лежать. К весне поправишься и пойдешь дальше. И много я наговорил. Не волнуйся, я не выдам никому. Ты хоть знаешь, во что ввязалась глупая. «Полагаю, но ты хороший человек. Твоя душа?» «Нет», — перебил Волк. «Не нужно строить сухаря», — нахмурилась Лана. «Добрый человек благодарит, коли подарок получает». Волк перебил ее. «Это не про меня». Ведьма отвесила ему хлесткую пощечину. «Замолчи! Прекрати строить из себя подлеца! Ты обещал не возвращаться, но пришел ко мне, не успев выйти из дючка. А получив прощение и то, чего хотел, — Даже не смеешь набраться смелости поблагодарить, не то что извиниться. Ты не подлец, ты трус. Влаксан коснулся горячей от удара щеки. Заслужил. Лана степенно поднялась, поправила платье и вышла.